Конница Бехтерева. Токсовская больница, странное место. Попадешь и сойдешь с ума. 15 человек в палате, и только тот, что на искусственной вентиляции, не бредит, а у прочих сплошная белая горячка да психосоматика. Так что трахиостома лучшее средство от неправильных мыслей. У одного вертолетчика между лопаток вырос пропеллер, и он вылетел из кровати на пол с гирями на ногах, сломаны были ноги. Доктор успокоил его голоперидолом, и летун посетовал, «Эх, не долетел до Москвы, пришлось садиться в Витебске». Его сосед покойки в это время брал Варшаву.